Глава третья. Она встала и начала говорить, стоя, не замечая того от волнения. Настя слушал, слушал и тоже встал с места. Вся сцена становилась слишком торжественной. «Припомните сами свои слова во вторник», — начала Наташа. «Вы сказали, мне нужны деньги, вторные дороги, значение в свете. Помните?» «Помню. Но так для того, чтобы добыть эти деньги, чтобы добиться всех этих успехов» которые у вас ускользали из рук. Вы приезжали сюда во вторник и выдумали это сватовство, считая, что эта шутка вам поможет поймать то, что от вас ускользало. Наташа, — скричал я, — подумай, что ты говоришь. Шутка! Расчет, — повторял князь с видом крайне оскорбленного достоинства. Лёша сидел убитый горем и смотрел, почти ничего не понимая. Дань, да, не останавливайте меня. Я поклялась все высказать. Продолжала раздраженная Наташа. «Вы помните сами, Алеша не слушался вас. Целых полгода вы трудились над ним, чтобы отвлечь его от меня. Он не поддавался вам. И вдруг у вас настала минута, когда время уже не терпело. Упустить его и невеста. Деньги, главное, деньги, целых три миллиона приданого ускользнут у вас из-под пальцев. Оставалось одно, чтобы Алеша полюбил ту, которую вы назначили ему в невесту. Вы думали, если полюбит, то, может быть, и отстанет от меня». — Наташа, Наташа! — с тоской вскричал Алешу. — Что ты говоришь? Вы так и сделали! — продолжала она, не останавливаясь на крик Лёши. Но! И тут опять та же прежняя история. Все могло бы уладиться. Да я-то опять мешаю. Одно только могло вам подать надежду. Вы, как опытный, хитрый человек, Может быть, уж тогда заметили, что Алёша иногда как будто тяготится своей прежней привязанностью. Вы не могли не заметить, что он начинает мною пренебрегать, Скучать, по пяти дней ко мне не ездит, А вось наскучит совсем и бросит. Как вдруг, во вторник, решительный поступок Алёши Поразил вас совершенно. Что вам делать? Позвольте, — вскричал князь, — напротив, этот факт, я говорю. Настойчиво перебила Наташа. Вы спросили себя в тот вечер, что теперь делать? и решили позволить ему жениться. Позволить жениться на мне не в самом деле, а только так, на словах, чтобы только его успокоить. Срок свадьбы, думали вы, можно отдалять сколько угодно, а между тем новая любовь началась, вы это заметили, и вот на этом-то начале новой любви вы все и основали. Романы, романы, — произнес князь полголоса, как будто про себя. «Уединение, мечтательность и чтение романов — да, на этой-то новой любви вы все и основали!» — повторила Наташа, не слыхав и не обратив внимания на слова князя, вся в лихорадочном жару и все более и более увлекаясь. И какие шансы для этой новой любви? Ведь она началась еще тогда, когда он еще не узнал всех совершенств этой девушки. В ту самую минуту. Когда он в тот вечер открывается этой девушке, что не может ее любить, потому что долг и другая любовь запрещают ему, эта девушка вдруг выказывает перед ним столько благородства, столько сочувствия к нему и к своей сопернице, столько сердечного прощения, что он хоть и верил в ее красоту, но и не думал до этого мгновения, что она была так прекрасна. Он ко мне тогда приехал, только и говорил, что о ней. Она слишком поразила его. Да, он на завтра же, Непременно должен был почувствовать неотразимую потребность увидеть опять это прекрасное существо, хоть из одной только благодарности. Да и почему же к ней не ехать? Ведь та прежняя уже не страдает. Судьба ее решена, ведь той целый век отдается, а тут одна какая-нибудь минутка. И что за неблагодарная была бы Наташа, если бы она ревновала даже к этой минуте? И вот незаметно отнимает отнимается у этой Наташи вместо минуты день, другой, третий. А между тем в это время девушка выказывается перед ним совершенно неожиданным новым видом. Она такая благородная, энтузиастка, и в то же время такой наивный ребенок, и в этом так сходны с ним характером. Они клянутся друг другу в дружбе, в братстве, хотят не разлучаться всю жизнь. В какие-нибудь пять-шесть часов разговора вся душа его открывается для новых ощущений, и сердце его отдается всем. Идет, наконец, время, думаете вы. Он сравнит свою прежнюю любовь с своими новыми, свежими ощущениями. Там все знакомое, всегдашнее. Там так серьезно, требовательно. Там его ревнуют, гранят, там слезы. А если начинают с ним шалить, играть, то как будто не с сровнее с ребенком. А главное, все такое прежнее, известность.